Опричник, мгновение назад, готовый и дальше давить на служанку, обернулся ко мне и невольно поежился от моего тяжелого взгляда. Растрепанный и помятый, с глубокими царапинами после дуэли, да еще и в кителе со знаками отличия, вид я наверняка имел весьма грозный. Хватит пугать мою служанку, подонок. Давай, меня теперь пугай. Ты? Ярослав Вайнер, к вашим услугам, сударь. Я шагнул в коморку и навис над ним, буревя взглядом. — Ваша светлость! — потупившись, кашлянул он. — Это вы дали служанке такую сумму? — Я ведь уже сказал, что она получила их от меня. Разве это не было понятно с первого раза? — И за что же она получила такую сумму? — ехидно усмехнулся он. — За особые услуги личного характера. — Недрогов и мускулом, — ответил я. — Вы все поняли? Или вам нужно объяснить, какие услуги может оказать юная девушка своему господину? А ведь, если задуматься, я сказал чистую правду. Поле аж закрыло лицо руками, да так крепко, что виднелись лишь пунцовые от смущения ушки. А пришник явно не ожидавший такой прямоты, замешкался. — -а, -а, а, я понимаю, но <кười> <кười> за такую сумму... — И что не так? — усмехнулся я. — Можно подумать, это большие деньги. Кроме того, это мое дело, кому и сколько платить за мой досуг. — Господин, прекратите пролепетала девчонка сквозь пальцы. — Вас точно-приточно не так поймут. — Здесь нечего понимать неправильно, Полиночка. Я ободряюще улыбнулся ей и снова зыркнул на майора. — Если я могу еще чем-то помочь, то к вашим услугам. Но прежде верните деньги моей горничной, сударь. Он с сожалением посмотрел на толстую пачку денег. Такой жирный вещдок много о чем мог говорить, начиная от платы за контрабанду, и заканчивая авансом за пересылку того же кодекса. А в том, что они искали именно книгу, я не сомневался. Иных причин для появления опричников в моем доме после теракта и быть не могло. Я знал, что рано или поздно они придут с обыском, потому и рискнул, отдав книгу наследнице павшего рода Плахиных. Но и шансы того, что деньги были банальной платой молодого княжича своей пассии, были велики. Это было видно по его неуверенному взгляду, да и наша с поля игра была почти безупречной. Раздумья опричника прервал голос его подчиненного, донесшегося из коридора. «Господин Шапунов, мы обыскали остальные комнаты, никаких следов нет». А «Альва Сенса?» — он обернулся к двери. «Они говорят, что внутри дома фон немного повышен, особенно в комнате княжича, но кроме этого больше ничего не нашли». Я посмотрел в коридор. За спиной опричника виднелись любопытные лица тети и князя Балашова. «У нас долгое время хранился кодекс отца», — пояснил я. «Возможно, это остаточные следы. По приказу императора я вернул кодекс хранителем. «Знаю». Опричник разочарованно вздохнул и, положив пачку денег на кровать, вышел в гостиную. Я кивнул поле и вышел следом за ним. «Вы закончили здесь, сударь? Моя тетя хотела бы продолжить ужин со своим гостем». А я провести вечер с моей горничной. Князь Балашов уже уходит. Тут же вклинилась Ольга, кивая ему. «Меня устроит десятипроцентная наценка, Лев Валентинович. Подпишем документы через пару дней. А пока, если вы не против, я бы хотела остаться одна». «Разумеется, дрожайшая». Толстяк расплылся в довольной улыбке и с хитрым прищуром покосился на меня. «Отдыхайте. Доброго вам вечера». «Господин Шипунов, вас еще что-то интересует?» Причник оглядел своих товарищей, закончивших обыскивать другие комнаты, и, сверившись с часами, покачал головой. «Уходим, господа. С вайнерами закончили». Он посмотрел на нас с Ольгой и с ухмылкой добавил. «Пока что. Но будьте уверены, мы еще встретимся, господа». «Жду с нетерпением», — одарив его холодной улыбкой, кивнул я. «Всегда к вашим услугам. Григорий, проводи наших гостей». Дождавшись, когда опричники покинут особняк, я сверился с часами. До назначенной встречи с курьером епископа оставалось меньше часа и вернулся к комнатам слуг. Полина занималась уборкой разбросанных вещей, но едва я вошел, судорожно задвинула ящик в комод. «Все готово, Поля. Я вытащил пачку купюр, полученных от Кирсанова, и протянул ей. Теперь дело за тобой. Сударь». На ее хорошенькое личико набежала тень. «Вам больно? Давайте я лучше...» «Не надо». Я остановил ее руку, потянувшуюся ко мне. «Беги, пока не стемнело. Передай деньги курьеру». В кармане завибрировал альвафон. Машинально приняв вызов, я приложил трубку к уху. «Доброго вечера, Ваша Светлость. Вы ведь не забыли о нашем уговоре?» «Стоит черта помянуть, и он тут как тут». «Добрый, Ваше Святейшество. Мой человек уже в пути. Скоро все будет». «Чудесные новости». Чуть не взвизгнул елейный голос епископа. — Жду с нетерпением, сударь. Доброй вам ночи. — Чтоб тебе! — прошепел я коротким гудкам.